неделя 19 -я. ради любви к фруктам диета и питание одно яблоко в день и доктор не нужен уэльская поговорка 19 века Фрукты, как и овощи, необходимы для поддержания хорошего здоровья. Они тоже полны витаминов и минералов, клетчатки и фитонутриентов, которые, как уже говорилось в овощной программе недели 8, помогают бороться с различными заболеваниями, ожирением и старением. Фитонутриенты, которые еще называют антиоксидантами, особенно полезны, поскольку помогают нейтрализовать молекулы, вызывающие повреждения клеток, что ведет к различным проблемам со здоровьем. По цвету фруктов тоже можно определить, какие именно фитонутриенты в них содержатся. Далее мы поговорим о всех цветах фруктовой радуги, а также о цветовых типах фруктов. Обратите внимание, что некоторые фитонутриенты чаще встречаются во фруктах, чем в овощах, и наоборот, это связано с преобладающими в природе цветами фруктов и овощей. Например, антоцианы или копин чаще можно обнаружить во фруктах, так как для них более характерны яркие красные, синие и лиловые оттенки. С другой стороны, можно заметить, что питательные вещества, которыми богаты зеленые растительные продукты, преобладают в овощах, поскольку среди них больше видов, имеющих естественный зеленый цвет. Следовательно, для здорового рациона одинаково важно потребление и фруктов, и овощей. Однако фрукты калорийнее, чем волокнистые овощи, поэтому их рекомендуется потреблять по 2-4 порции в день наряду с богатыми клетчаткой овощами. 4-6 порций в день. Все цвета фруктовой радуги. Цвет красный. Фитонутриенты: антоцианы, ликопин. Фрукты: арбуз, гранат, земляника, красная вишня, красные апельсины, красные груши, красные яблоки, малина розовые-красные грейпфрукты, ягоды асаи. Функция. Поддерживают здоровье мочеполовой системы, поддерживают сердечную деятельность, улучшают память, снижают риск возникновения рака. Цвет – желтый-оранжевый. Фитонутриенты – биофлавоноиды, каротиноиды, витамин С. Фрукты – абрикосы, ананас, апельсины, грибфруты, дыня, желтые груши, желтые яблоки, желтый арбуз, желтый инжир, золотистые киви, лимоны, манго, мандарины, нектарины, папайя, персики, физалис, хурма. Функция. Усиливают иммунную систему, поддерживают зрение и здоровье глаз, снижают риск возникновения рака снижают риск сердечной недостаточности. Цвет. Зеленый. Фитонутриенты. Кальций, индолы, железо, лютеин, магний. Фрукты. Авокадо, зеленые яблоки, зеленый виноград, мускатная дыня, киви, лаймы, зеленые груши. Функция. Поддерживают зрение и здоровье глаз снижают риск возникновения рака, укрепляют кости и зубы. Цвет. Синий, фиолетовый. Фитонутриенты. Антоцианы, фенолы. Фрукты. Черная смородина, ежевика, черника, красный виноград, сливы, чернослив, лиловый инжир, изюм. Функция. Снижают риск возникновения рака, Полезные для мочеполовой системы улучшают память, помогают бороться со старением. Цвет. Белый, бурый, коричневый. Фитонутриенты. Альлицин. Фрукты. Бананы, белые груши, финики, белые нектарины, белые персики. Функция. Обеспечивают здоровье сердца, снижают риск возникновения рака. Перемена. Съедайте 2-4 порции целых фруктов в день. Одна порция равна стакан ягод или других фруктов, один фрукт среднего размера, половина банана или грибфрутта. Путь к успеху. Целую фрукту удобно носить с собой. Их можно есть на ходу, а значит сделать их потребление еще одной ежедневной полезной привычкой относительно несложно. Вот некоторые рекомендации, которые помогут вам привыкнуть к потреблению двух-четырех порций фруктов в день. Первое. Начните с того, что вам нравится. Выберите из ранее перечисленных фруктов, который вам нравится, и начните перемену с него. Второе. Экспериментируйте. Так же, как и с волокнистыми овощами, Пробуйте вводить в свой рацион каждую неделю новый вид фруктов. Чтобы разнообразить меню, поищите рецепты здоровых блюд из фруктов в интернете. Третье. Подготовьтесь на неделю вперед. Следите за тем, чтобы включать фрукты в свой список покупок. И покупайте достаточное количество, чтобы хватило на неделю. Четвертое. Покупайте недозрелые фрукты. Если вы покупаете фрукты на неделю, стоит выбирать те, которые еще не полностью созрели. Такие фрукты не испортятся до того, как вы их съедите. Немного незрелые фрукты должны быть твердыми на ощупь, а бананы слегка зеленоватыми. Пятое. На завтрак. Фрукты прекрасно подходят для здорового завтрака. Вместо того, чтобы выпить стакан апельсинового сока, съешьте целый апельсин. В качестве быстрого завтрака, который можно взять с собой, выберите вкусный фрукт и белковый смузи. Некоторые идеи рецептов можно найти в программе «Недели 13». Ешьте вашу кашу. Тяга к сладкому и фрукты. Наш организм требует сахара физиологически и эмоционально. Задолго до того, как человечество научилось очищать сахар, наших предков так и тянуло съесть сладкий фрукт. Ведь в них содержатся питательные микроэлементы, защищающие от болезней и помогающие поддерживать иммунную систему. Фрукты жизненно необходимы для поддержания хорошего здоровья. На эмоциональном уровне – Мы тянемся к сахару, потому что при потреблении сладкой пищи в наш мозг поступает серотонин, нейротрансмиттер, влияющий на ощущение благополучия и помогающий поддерживать настроение, аппетит, циклы сна и бодрствования. Таким образом, тяга к сахару – это способ нашего организма сообщить нам, что он нуждается в микроэлементах, энергии и гормонах настроения, которые мы получаем, поедая фрукты. Поэтому, когда вам в следующий раз захочется чего-нибудь сладенького, съешьте кусочек фрукта. Возможно, именно этого хочется вашему телу и разуму. Шестая. Обед и ужин. Салаты. Добавляйте фрукты в салаты, чтобы придать им более сладкий вкус. Для этих целей хорошо подходят апельсины, грейпфруты, яблоки, груши, малина, земляника, черника, виноград и изюм. Бутерброды. Добавьте к бутербродам с сыром ломтики яблока или груши, чтобы вкус стал более сладким и пикантным. Вместо картофельных чипсов, картофельного салата, жареной картошки или салата из макарон Используйте в качестве гарнира к вашему сэндвичу дольки апельсина и яблоко или салат из свежих фруктов. Десерт. Вместо того, чтобы тянуться к печенью или куску пирога, съешьте в качестве лакомства после еды кусочек фрукта с маленьким кусочком самого темного шоколада от 70% содержания какао. Концентрированные антиоксидантные соки и добавки В последнее время на рынке появилось огромное количество антиоксидантных добавок. Однако целые фрукты и овощи не только содержат вышеупомянутые витамины и минералы, но и обладают другими ценными природными свойствами, которые теряются при экстрагировании питательных веществ и переработки их в жидкости, таблетки или порошки. Поэтому оставайтесь ближе к природе и ешьте как можно больше целых свежих фруктов и овощей. Седьмая. Закуски. Все в вазе. Думая, чем бы перекусить, мы склонны брать то, что наиболее удобно. Снизьте до минимума употребление таких зеленых нездоровых закусок, как конфеты или чипсы. И вместо этого отведите главную роль фруктам. Поставьте на стол вазу с фруктами, которые не нужно хранить в холодильнике. Это могут быть яблоки, бананы, апельсины, виноград, груши, вишни и мандарины. Берите с собой фрукты на работу, чтобы перекусить в дообеденное и послеобеденное время. Простые комбинированные закуски. Если у вас мало времени для приготовления сложных блюд, попробуйте использовать в качестве питательной закуски, богатой витаминами и минералами, какие-нибудь из этих комбинаций. Одна груша и 1 четвертая стакана миндаля. Одно нарезанное яблоко на кусочки цельнозернового тоста. Половина банана – и 1 столовая ложка арахисового масла. Знаете ли вы, по сравнению с цельными фруктами, фруктовые соки, даже стопроцентные, очень калорийны и практически не содержат клетчатки. Поэтому употребление сока может привести к резкому скачку уровня сахара в крови. Например, в одном апельсине содержится примерно 65 килокалорий и 3 грамма клетчатки, а в стакане апельсинового сока – 85 килокалорий при полном отсутствии клетчатки. Поэтому целый фрукт переваривается медленнее, дает лучшее чувство насыщения, более эффективно стабилизирует уровень сахара и энергии, чем фруктовый сок. Задание повышенной трудности. Вы и так фанат фруктов? Переходим на следующий уровень. Первое. Сосредоточьтесь на разнообразии. Как и в случае с овощами, имеет смысл включить в свой рацион максимально широкий спектр разноцветных фруктов. Попробуйте съедать как минимум по две порции в неделю фруктов каждого цвета радуги. Второе. Агитируйте друзей, родных и детей. Пропагандируйте употребление фруктов в качестве здоровой закуски среди ваших друзей, соседей или членов семьи. Предложите тарелку с вишнями тому, кто сидит рядом с вами у телевизора. Поделитесь с коллегой виноградом. Сделайте вместе с детьми фруктовое мороженое на десерт. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание.